часть вторая. Призвание. Глава 1 В то весеннее утро за ранним завтраком в темной уютной кухне он был счастлив. Огонь грел его ноги в одних чулках, запах щепок, которыми разжигали очаг и горящих овсяных лепешек, возбуждал аппетит. Пусть идет дождь, Все равно сегодня суббота и прилив как раз такой, при каком хорошо ловится сёмга. Мать проворно взбила деревянной мешалкой гороховую похлебку и поставила на выскобленный стол между ним и отцом миску с голубым ободком. Он достал свою роговую ложку и сначала погрузил ее в миску, а потом в перед ним чашку с пахтаньем. Он перекатывал языком гладкую золотистую похлебку, сваренную на славу без всяких комочков неразмешанной муки. Отец в поношенной голубой фуфайке и штопанных рыбачьих чулках сидел напротив. Наклонив к столу свое крупное тело, он молча ел. Его большие красные руки двигались медленно и спокойно. Мать вытрясла со сковороды последнюю порцию овсяных лепешек. Разложила их вокруг миски с похлебкой и присела к столу выпить чая. Желтое масло таяло на разломанной лепешке, которую она взяла. В маленькой кухне царили тишина и дух товарищества. Вот цветы пламени прыгали по блестящей каминной решетке и беленому белой трубочной глиной камину. Ему было девять лет, и он шел с отцом к рыбакам в их барак. Там его знали. Он был мальчуганом Алекса Чизхолма. Люди в шерстяных фуфайках и кожаных сапогах до бедер принимали его в свою среду спокойным кивком головы или, что было еще лучше, просто дружелюбным молчанием. Он весь светился от тайной гордости, когда выходил с ними в море. Кто-нибудь из рыбаков, пригибаясь на ветру, суетливо делал последние приготовления к ловле. Другие сидели на корточках, укрыв плечи пожелтевшей парусиной. Некоторые пытались высосать хоть немного тепла из своих коротких, почерневших глиняных трубок. Они с отцом остановились поодаль. Алекс Чисхолм был старшим на Твитской рыболовецкой станции номер 3 Молча, стоя рядом под пронизывающим ветром, они следили за далеким кругом поплавков, танцующих там, где река сливалась с морем. У мальчика часто кружилась голова от ослепительного солнечного блеска на водной рябе. Но он не хотел, не мог моргнуть и отвести взгляд хоть на мгновение. Пропустив одну секунду, можно было упустить добрую дюжину рыб. А в те дни улов доставался с огромным трудом, и в Биллингсгейте рыболовецкая компания получала лишь полкроны дохода с фунта рыбы. Высокая фигура отца застыла в таком же напряжении. Голова слегка втянута в плечи, острый профиль четко обрисовывается под старой кепкой, на выдающихся скулах выступил румянец. Иногда на воспаленные глаза мальчика навертывались слезы счастья. Его давало ощущение тайного товарищества с отцом, соединяясь в его сознании каким-то неуловимым образом запахом водорослей, выброшенных морем, с отдалённым боем городских часов, с карканьем дерхамских ворон. Отец издавал крик, и, как Фрэнсис не старался, он никогда не мог уловить этот первый момент погружения поплавка, не того покачивания, которое производит прилив, и которое порой заставляло его, как дурака, бросаться вперед, а того медленного ухода поплавка вниз, указывающего намётанному глазу, что пришла рыба. Короткий резкий вскрик отца мгновенно заглушался топотом ног, команда бросалась к лебедке, чтобы вытащить сеть. Привычка никогда не притупляла остроты этого мига. Хотя люди получали премию слова, в тот момент о деньгах никто не думал. Глубокое волнение, охватывавшее рыбаков, уходило корнями в далекие первобытные времена. И вот, стекая ручьями, таща за собой водоросли, появляются сети. Скрипит наматывающийся на деревянный барабан трос. Последнее усилие, и в кошеле вздымающегося невода вспыхивает расплавленным блеском, полным силой и прелестей семга. Однажды, это была незабываемая суббота, они поймали сразу 40 рыбин. Большие сверкающие существа, изгибаясь дугой, бились, стараясь прорваться сквозь сеть и уйти в реку. Фрэнсис бросился вперед вместе с другими, отчаянно хватая драгоценную скользающую рыбу. Рыбаки подняли мальчика всего в блесках чешуи, вымокшего до костей. Он сжимал в своих объятиях великолепное чудовище. Вечером, когда они с отцом шли домой, держась за руки, звук их шагов гулко раздавался в дымке сумерек, не сговариваясь, оба остановились у лавки Берли на Хай-стрит, чтобы купить на пенне его любимых мятных лепешечек. Их товарищество приносило ему и другие радости. По воскресеньям, после мессы, они брали удочки и тайком, чтобы не вызвать неодобрение благочестивых прихожан, пробирались окраинными улицами погруженного в воскресное оцепенение города в зеленую долину Уайтеддера. В жестянке Фрэнсиса копошились в опилках жирные личинки мух, собранные накануне вечером на дворе у Мили. День пьянил его шумом реки, запахом таволги. Отец показывал ему места, где могли быть водовороты. Форель вся в темно-красных пятнышках извивалась по побелевшей гальке. Отец склонялся над костром, потом они ели чудесную, хрустящую, жареную рыбу. А иногда они отправлялись за черникой, земляникой или дикой желтой малиной, из которых выходил такой вкусный джем. Если с ними шла и мать, то получался настоящий праздник. Отец знал все лучшие места и заводил их далеко в лес к нетронутым ягодным зарослям. Когда выпадал снег и зима сковывала землю, они крались между заиндевелыми деревьями Дерхамского парка. Дыхание клубилось перед ними морозным паром, по коже бегли мурашки, а вдруг сейчас раздастся свисток сторожа. Он слышал стук своего сердца, когда они опорожняли селки почти под самыми окнами барского дома. И вот они уже торопятся домой. «Домой!» с сумками, полными дичи. Он улыбался, и у него уже текли слюнки при мысли о паштете из кролика. Его мать была великолепной кухаркой. Своей бережливостью, умением хозяйничать и ловкостью в домашней работе она заслужила одобрение скупой на похвалы шотландской общины. Они говорили «Элизабет Чизхолм добродетельная женщина». Сейчас, прикончив похлебку, он услышал, как мать говорит что-то отцу, глядя на него через стол. «Ты постарайся сегодня быть дома пораньше, Алекс. Сегодня ведь праздник в муниципалитете». Наступила тишина. Фрэнсис заметил, что отец чем-то озабочен. Может быть, он думал о поднявшейся от дождей реке о том, что сём ловится неважно, Его застало врасплох напоминание о ежегодном концерте в муниципалитете, на который им предстояло идти вечером. «Ты твердо решила пойти, женщина?» — спросил он с легкой улыбкой. Мать слегка покраснела. Фрэнсиса изумил ее совершенно необычный вид. «Ты же знаешь, как я всегда жду этого концерта. Да и ты, в конце концов, принадлежишь к муниципалитету». Ты просто обязан присутствовать там со своей семьей и друзьями. Теперь отец расплылся в улыбке. Вокруг его глаз собралось множество добрых морщинок. Чтобы заслужить такую улыбку отца, Фрэнсис готов был бы умереть. «Ну, тогда, похоже, нам придется идти, Лизбет. Отец никогда не любил эти торжества» как не любил пить чай из чашек, носить жесткие воротнички и надевать скрипучие ботинки по воскресеньям. Но он любил эту женщину, которая хотела, чтобы он пошел туда. — Так я рассчитываю на тебя, Алекс. Понимаешь, в голосе матери, которому она изо всех сил старалась придать оттенок небрежности, прозвучала нотка облегчения. Я пригласила Поли Нору и Нору из Тайнкасла. К сожалению, Нет, кажется, не сможет отлучиться. Она помолчала. «Так что тебе придется послать с квитанциями в кого-нибудь другого?» Отец выпрямился и бросил на нее быстрый взгляд. Он, казалось, видел ее насквозь, проникая в самую глубину ее незамысловатой хитрости. Сначала в своей радости Фрэнсис ничего не заметил. Сестра его отца не уже умершая, вышла замуж за Неда Беннона, владельца юнион-таверны в Тайн-Касле, шумном городе, милях в 60 к югу. Полли, сестра Неда, и Нора, его десятилетняя племянница сиротка, не были по существу их близкими родственниками, однако их посещения всегда приносили в дом радость. А вдруг он услышал спокойный голос отца. «Все равно мне придется самому идти, в Этл. Наступило напряженное, полное скрытого значения молчание. Франсис увидел, как побелела мать. «Совсем не обязательно идти самому. Сэм Мирлис, да и любой из твоих людей с радостью сделает это за тебя». Отец ничего не ответил, продолжая спокойно смотреть на нее. Была задета его гордость его мужское самолюбие. Ее волнение все возрастало. Она отбросила всякое притворство и, не скрывая больше своего страха, наклонилась над столом и положила дрожащую руку ему на рукав. «Ну для меня, Алекс, ты же знаешь, что случилось в прошлый раз. Там опять очень скверно, ужасно скверно. Я слыхала разговоры об этом». Отец успокаивающе положил свою большую ладонь на руку матери. «Ты же не хочешь, чтобы я сбежал? Не так ли, жена?» Улыбнулся он и порывисто встал. «Я выйду сейчас и рано вернусь. У меня будет еще уйма времени для тебя, для наших друзей, для твоего драгоценного концерта в придачу». Побежденная с напряженно застывшим лицом Она смотрела, как он натягивает высокие сапоги. Фрэнсис, унылый, подавленный, был охвачен ужасным предчувствием того, что должно произойти. И действительно, выпрямившись, отец повернулся к нему и мягко сказал с необычной для него ноткой раскаяния. «Я подумал сейчас, мальчик, что тебе сегодня лучше остаться дома». Поможешь матери по хозяйству, ей ведь ещё много надо сделать до прихода гостей. Ослеплённый слезами разочарования Фрэнсис не протестовал. Он почувствовал, что мать крепко, словно удерживая, обняла его за плечи. Отец постоял минутку около двери, со сдержанной, но глубокой любовью глядя на них, потом молча вышел. Хотя дождь к полудню перестал, время, казалось, еле-еле уныло ползло вперед. Мальчик прекрасно все понимал и мучился этим пониманием, но притворялся, что не видит хмурой озабоченности матери. Здесь, в этом тихом городке, их все знали, их не трогали, даже уважали. Но в Этле, торговом городе, в четырех милях отсюда где находилось правление рыбных промыслов, куда отец должен был ежемесячно сдавать отчет об улове, к ним относились иначе. Сто лет назад вересковые пустыши около Этла обогрелись кровью квинантеров. Снова возникло жестокое преследование из-за веры, во главе которого встал новый мэр. Открывались пресветрянские молельни, на главной площади собирались массовые сборища, народ был возбужден до неистовства. Примечание. Ковенантер. Сторонник Ковенанта. Соглашение между шотландскими и английскими пресвитерианами. Пресвитерианство — одно из направлений в протестантизме, опирается на учение Жана Кальвина. Теперь маятник неумолимо вернулся назад. Когда ярость толпы вырвалась на свободу, Немногочисленные католики города были изгнаны из своих домов, всех же остальных, живших в округе, торжественно предупредили, чтобы они не вздумали показываться на улицах Этла. Спокойное пренебрежение отца к этой угрозе возбудило особую ненависть пресвитериан. В драке, разыгравшейся в прошлом месяце, сильный рыбак сумел хорошо постоять за себя, а теперь... Несмотря на новые угрозы и старания матери удержать его, он снова пошел туда. Фрэнсис вздрогнул от своих мыслей, его маленькие кулачки сжались. Почему люди не могут оставить друг друга в покое? Его отец и мать были разной веры, но это не мешало им жить вместе, в полном мире и согласии, уважая друг друга. Его отец... Хороший человек, самый лучший во всем мире. Почему же они хотят причинить ему зло? Острый, как лезвие ножа, страх пронзил его до глубины души. Само слово «религия» заставляло его отпрянуть, холодея от растерянности при мысли, что люди могут так ненавидеть друг друга за поклонение одному и тому же Богу, только выражаемое по-разному. В четыре часа они возвращались со станции. Весело под задуриваемой норой он угрюмо перепрыгивал через лужи. Мать шла сзади со степенной тетей Поли, которая нарядилась по случаю субботнего чаепития и концерта. Приближение несчастья витало в воздухе и давило на него — Нерезвость норы, нее ее красивое новое коричневое платье стесьмой, не ее откровенная радость от того, что она видит его, почти не могли отвлечь мальчика. Крепясь изо всех сил, он подошел к дому. Это был низкий, чистенький коттедж из серого камня, выходивший на Кеннелгейт. А сзади зеленела аккуратная лужайка, там летом отец выращивал острые бегоний. Сверкающий медный дверной молоток и без единого пятнышка порог выдавали страсть матери к порядку. За окнами с непорочно чистыми занавесками в трех горшках пламенела герань. Нора раскраснелась, запыхалась, ее голубые глаза сверкали, на нее нашел приступ какого-то задорного злого веселья. Когда дети, обойдя вокруг дома, вошли в сад, где они должны были до чая играть с Ансельмом Мили. Это устроила мать, девочка так низко наклонилась к Фрэнсису, что волосы упали на ее худенькое личико, и начала что-то шептать ему на ухо. Как ни странно, на этот раз изобретательность норы подстегнули многочисленные лужи и сочная, влажная после дождя земля. Сначала Фрэнсис не хотел ничего слушать. Это было удивительно, потому что присутствие Норы всегда вызывало в нем, несмотря на робость, ответный порыв. Сейчас он стоял, маленький и сдержанный, и с сомнением смотрел на нее. «Я знаю, что он захочет», — убеждала она настойчиво. «Он всегда хочет играть в святого. Ну живее, Фрэнсис, давай это сделаем, ну давай же!» Медленная улыбка чуть тронула его сжатые губы. Полунехотя он принес из сарайчика в конце сада лопату, лейку и старую газету. По распоряжению нор он выкопал двухфутовую яму между лавровыми кустами, полил ее и прикрыл газеты. Девочка искусно засыпала газету сухой землей. Едва они успели поставить лопату на место, как пришел Ансельм Мили. Он был одет в красивую белую матроску. Мора бросила Фрэнсису злорадный взгляд. «Какой у тебя прелестный новый костюм! А мы ждали тебя! Во что будем играть?» Ансель Миллис нисходительно обдумал вопрос. Для своих 11 лет это был большой, хорошо упитанный мальчик с белорозовыми щеками, белокурой и кудрявой, сентиментальным взглядом. Единственное дитя богатых и набожных родителей — У его отца был доходный завод костной муки, он должен был поступить в Холлиуэлл, знаменитый католический колледж в Северной Шотландии, чтобы по окончании его стать священником. Это было его собственным желанием, но того же хотела его благочестивая мать. Ансельм, как и Фрэнсис, прислуживал в церкви святого Колумба. Его часто видели там на коленях, с глазами полными слез, посещающий церковь монахини, гладили его по головке. Все считали его, и не без основания, святым мальчиком. «Давайте устроим процессию в честь святой Юлии», — предложил он. «Сегодня ее праздник?» Нора захлопала в ладоши. «Давайте условимся, будто ее рака находится около лавровых кустов. Мы будем рядиться?» «Нет», — покачал головой Анселем. Это будет больше молитвой, чем игрой. Но вообрази, что на мне белая риза, и я несу дароносицу, усыпанную драгоценными камнями. Ты будешь белой, кортезианской монахиней, а ты, Фрэнсис, будешь моим прислужником. Ну, вы готовы?» Внезапная растерянность охватила мальчика. Он был еще в таком возрасте, когда не умеют анализировать свои ощущения. Фрэнсис знал только, что... Несмотря на горячие уверения Ансельма, будто он его лучший друг, почему-то его благочестивые излияния возбуждали в нем какой-то странный болезненный стыд. Собственное отношение Фрэнсиса к Богу было крайне сдержанным. Он оберегал свое чувство, сам не зная почему и не умея объяснить его, подобно тому, как тело оберегает нежный нерв, укрытый в его глубине когда Ансельм на уроке катехизиса пылко заявил «Я люблю нашего спасителя и поклоняюсь ему всем своим сердцем». Фрэнсис, который перебирал в кармане мраморные шарики, вспыхнул густым румянцем. Он пришел из школы домой мрачный, разбил окно. На следующее утро Ансельм, частенько посещавший больных, принес в школу жереного цыпленка и горделиво объявил, что объектом его милосердия будет матушка Пэкстон, старая торговка рыбой. Хотя это особо высохло от ханжества и цироза печени, в субботние вечера она устраивала такие уличные скандалы, что Кеннелгейт превращался в бедлам». Во время урока Фрэнсис, как бешеный, помчался в раздевалку, развернул сверток, и вместо вкусной курицы, которую он съел вместе с товарищами, положил туда тухлую голову трески. Позже слезы Ансельма и проклятие Мэк Пэкстон доставили ему глубокое тайное удовлетворение. Сейчас, однако, он клебался. Словно давая товарищу возможность спастись, Фрэнсис тихо спросил. Кто пойдет первым? — Конечно, я, — быстро ответил Ансельм и встал впереди. — Поэ нора тантум эрго. Примечание. Тантум эрго. Латинский гимн, исполняемый при обреде поклонения святым дарам. Под пронзительное пение девочки процессия гуськом двинулась вперед. Когда она приблизилась к лавровым кустам, Ансельм поднял сжатые руки к небу. В следующее мгновение он наступил на газету и во весь рост растянулся в грязи. Секунд десять никто не шевелился. Рев святого, пытающегося выбраться из ямы, рассмешил нору. Ансельм, громко рыдая, повторял «Это грех! Это грех!» Девчонка, смеясь, дико скакала вокруг и насмехалась над ним. «Дерись, Ансельм, ну дерись же!» «Почему ты не стукнешь Фрэнсиса?» «Не буду, не буду!» — выкрикивал Ансельм, обливаясь слезами. «Я подставлю вторую щеку!» Он бросился домой. Мора исступленно вцепилась во Фрэнсиса. Она задыхалась и изнемогала от смеха, слезы текли у нее по лицу, но тот не смеялся. В угрюмом молчании он уставился в землю как он мог заниматься такими глупостями в то время, как его отец ходит сейчас по враждебным улицам Этла. Фрэнсис все еще молчал, когда они пошли пить чай. В маленькой уютной комнате стол был уже накрыт для совершения торжественного ритуала шотландского гостеприимства. Он сверкал лучшим фарфором и всеми неклированными предметами, какие только были в их скромном хозяйстве. Мать сидела с тетей Полли. Открытое серьезное лицо матери слегка раскраснелось от огня. Иногда она посматривала на часы, и в эти мгновения ее коренастое тело застывало в напряжении. Сейчас, после тревожного дня, заполненного попеременно то сомнениями, то надеждами, Элизабет твердила себе, что ее страхи глупы. Она вся превратилась в слух, не раздадутся ли шаги мужа она испытывала непреодолимое страстное желание увидеть его. Мать была дочерью Дэниела Гленни, мелкого неудачливого булочника, по призванию же уличного проповедника. Он возглавлял созданное им своеобразное христианское братство в Дерро, неимоверно скучном городке примерно в 20 милях от Тайн Касла, где жили в основном корабелы. Когда Элизабет было 18 лет, Во время недельного отпуска от службы, за прилавком родительской булочной, в которой она торговала кренделями и пирожными, она без памяти влюбилась в молодого рыбака из Твитсайда Александра Чисхолма и вскоре вышла за него замуж. Полнейшее отсутствие сходства между молодыми людьми как будто заранее обрекало их союз на крушение. В действительности же их брак оказался на редкость счастливым. Чизхолм не был фанатиком. Спокойный, добродушно веселый, он вовсе не стремился влиять на религиозные верования жены. Она, со своей стороны, была сыта религией по горлой, воспитанная своим странноватым отцом на принципах всеобщей терпимости, не придиралась к мужу. Даже когда поостыли первые восторги, она испытывала лучезарное счастье. По словам матери, муж был ей настоящей поддержкой. Аккуратный, всегда охотно исполняющий все просьбы, он все умел. И починить ее машину для отжимания белья, и ощипать курицу, и вынуть мед из сотов. Его астры были лучшими в твитсайде, его куры-бентамки всегда получали призы на выставках, голубятня, которую он недавно сделал Фрэнсису, была чудом мастерства». Зимними вечерами, когда она сидела с вязанием у очага, сын уютно спал в своей кроватке, когда ветер свистел вокруг маленького домика, делая его еще уютнее, а чайник шумел на крюке, Тогда ее долговязый худой Алекс мягко ступал по кухне в одних чулках, молчаливый, сосредоточенный, занятый какой-нибудь работой, она иногда поворачивалась к нему со странной нежной улыбкой. Муж... Я люблю тебя. Мать нервно посмотрела на часы. Да уже поздно, ему давно пора было вернуться. А сгустившиеся тучи как бы торопили наступление темноты, и крупные капли дождя опять застучали в оконные стекла. Почти в тот же миг вошли Нора и Фрэнсис. Элизабет старательно избегала тревожных глаз сына. «Ну, дети!» — подозвала их к себе тетя Полли. — Хорошо ли вы поиграли? — Ну вот и ладно. — Нора, ты помыла руки? — Ты, наверное, предвкушаешь сегодняшний концерт, Фрэнсис. Я и сама люблю послушать музыку. — Господи, помилуй девочка, да постой же ты смирный, пожалуйста. Ведите себя прилично, миледи, сейчас мы будем пить чай. Игнорировать этот намек было невозможно, — Вся во власти тревоги, овладевавшей ею еще более мучительной от того, что она скрывала ее. Мать поднялась. — Мы не будем больше ждать Алекса. Давайте пить чай. Она заставила себя извиняюще улыбнуться. Теперь он придет с минуты на минуту. Все было очень вкусно. И чай, и домашние лепешки, и варенье, и желе, изготовленные руками Элизабет. Но какая-то напряженность и подавленность нависли над столом. Тетя Полли не произнесла своих обычных изречений, над которыми так потешался в тайне Фрэнсис. Она сидела прямо с прижатыми к телу локтями, прихватив одним пальцем чашку. Старая дева, приближающаяся к 40, с продолговатым, утомленным, однако приятным лицом, несколько эксцентрично одетая, полная достоинства и сдержанности, но несколько рассеянная, тетя Полли являла собой образец жеманной аристократичности. На коленях у нее был расстелен кружевной носовой платок, нос покраснел от горячего чая. Это ведь так свойственно человеческому роду. Птичка на ее шляпке грустно задумалась. Я только что подумала, Элизабет. Тетя Полли старалась тактично прервать затянувшееся молчание. Дети могли бы привезти с собой мальчика Милли. Нет, знает его отца. «Какое прекрасное призвание, Ансельма!» Не поворачивая головы, она скользнула по Фрэнсису добрым всеведущим взглядом. «Надо нам будет и тебя послать в Холлиуэл, молодой человек. Элизабет, ты хотела бы видеть своего сына, произносящим проповедь с кафедры?» «Только не моего единственного сына». «Всевышнему нравятся единственные», — глубокомысленно изрекла тетя Полли. Мать не улыбнулась ей в ответ. Она давно решила, что ее сын будет знаменит. Он будет известным адвокатом, может быть, хирургом. Но она и думать не хотела, что его уделом может стать безвестная, полная тяжелых лишений и трудностей жизнь священника. Раздираемая все возрастающей тревогой, Элизабет воскликнула. «Я так хочу, чтобы Алекс вернулся. Это...» Это страшно невнимательно с его стороны. Мы все из-за него опоздаем, если он не поспешит. Может быть, он еще не закончил свои расчеты, — деликатно предположила тетя Полли. Мать мучительно покраснела, теряя всякий контроль над собой. Он уже должен был вернуться в барак, он всегда заходит туда после Этла. Она отчаянно боролась со своим страхом. Меня нисколько не удивит, если он вообще забыл о нас. Он ужасно невнимательный. Она помолчала в нерешительности. Подождем его еще пять минут. Еще чашечку тетя Пали. Но с чепитием было покончено. Дольше тянуть его было невозможно. Наступило тягостное молчание. Что же с ним случилось? Неужели он никогда не придет? Больная от беспокойства, Элизабет не могла больше сдерживаться. Нескрываемый страх переполнял ее. Бросив последний взгляд на мраморные часы, она поднялась. «Вы меня извините, тетя Полли. Я должна сбегать туда и посмотреть, что его задерживает. Я ненадолго». Эти минуты неопределенности и тревожного ожидания были мучительны для Фрэнсиса. Его преследовали ужасные видения — Он видел узкий темный закоулок, какие-то лица, выплывающие из этой тьмы, какое-то беспорядочное движение. Вот его отец, его хватают, он борется, вот он падает под ноги толпы. С тошнотворным стуком его голова ударяется об улыжники мостовой. Мальчик почувствовал, что весь дрожит. — Позволь мне пойти с тобой, мама. — Глупости, сынок, — слабо улыбнулась она ты останешься дома и будешь занимать наших гостей. Неожиданно тетя Полли покачала головой. До этой минуты она ничем не выдала, что замечает растущую напряженность. Не показала она этого и сейчас, но, проницательно посмотрев на мать, сказала. — Возьми мальчика с собой, Элизабет. Мы с Нурой отлично проведем время. Все молчали. Фрэнсис впился в мать умоляющим взглядом. — Ну, ладно. Можешь идти. Элизабет надела на сына толстое пальто, потом, закутавшись в накидку из шотландки, взяла его за руку и вышла из светлой теплой комнаты. Ночь была непроглядно темна. Дождь лил, как из ведра. Пенящиеся потоки, выливавшиеся из желобов на пустынные улицы, чисто вымыли мостовую. Когда путники с трудом поднимались по меркет Оставляя в стороне площадь с расплывчатым пятном света из муниципалитета, новый приступ страха налетел на мальчика из обступившей их темноты вместе с порывами дождя и ветра. Он селился подавить его, сжимая губы из последних сил, стараясь не отставать от матери, которая шла все быстрее и быстрее. Через десять минут они перешли реку по бордер Бридж с трудом пробрались по затопленной набережной и направились к бараку номер три. Здесь мать в испуге остановилась. Барак был пуст и заперт. Она в нерешительности обернулась и вдруг заметила слабый огонек Бакина, призрачно мерцающий сквозь дождь и тьму в мили вверх по реке. Это был барак номер пять, где жил Сэм Мирлис, помощник отца. Хотя Мирлис был непутевым парнем и пьянчугой, от него все же можно было что-то узнать. Она опять пустилась в путь, упорно шагая по пропитанным водой лугам, спотыкаясь о невидимые кочки, натыкаясь на изгороди, перебираясь через канавы. Фрэнсису, который шел рядом с матерью, передавался ее все усиливающийся страх. Наконец они дошли до барака. Это была деревянная хибарка из просмоленных досок, Прочно стоящая на берегу реки. Перед ней стояла большая каменная бочка, и висели сети. Мальчик не мог дольше терпеть, задыхаясь от волнения, бросился к двери и рывком отворил ее. И тогда Франсис понял, что страх, весь день, терзавший его, был не напрасен. Его зрачки расширились от ужаса. Непереносимая боль душила его. Он громко закричал. Его отец был там, с эмом Мирлисом. Он лежал, вытянувшись на скамейке. Френсиса поразило бледное, залитое кровью лицо отца. Одна рука его была кое-как перевязана, большой багровый рубец пересекал лоб. Оба рыбака были в фуфайках и высоких сапогах. На столе стояли стаканы и кувшин — Покрасневшая от крови губка валялась рядом с ковшом мутной воды. Качающийся фонарь молния бросал на них болезненно желтый свет, а сзади крались синие тени. Они собирались, таинственно колыхаясь в углах и под стучащие от ветра крышей. Мать бросилась вперед, упала на колени около скамейки. «Алекс! Алекс! Ты ранен?» Хотя в глазах у него всё мутилось, Отец улыбнулся, вернее, попытался улыбнуться побелевшими разбитыми губами. — Ну, жена не сильнее, чем те, которые напали на меня. Слезы брызнули у нее из глаз. Они были вызваны его упрямством, и ее любовью к нему, и яростью против тех, кто совершил это над ним. Когда он пришел, казалось, он вот-вот отдаст концы, Вмешался Мирлис, неопределенно махнув рукой. «Ну, я подкрепил его парой глотков». Она зло взглянула на него, нализался, как всегда, в субботу. Гнев на этого отупевшего от пьянства дурака, который напоил ее так страшно изувеченного мужа, лишал Элизабет последних сил. Она видела, что он потерял много крови, здесь у нее не было ничего, чем можно было бы его лечить. Нужно сейчас же увести его отсюда. Сейчас же. Мать с трудом произнесла. Ты мог бы дойти со мной до дому, Алекс? Думаю, что да, жена, если мы пойдем потихоньку. Она думала, лихорадочно борясь с охватившей ее паникой и растерянностью. Природная интуиция подсказывала ей, что его нужно перевести туда, где будет тепло, светло и безопасно. Элизабет видела, что самая страшная его рана на виске перестала кровоточить. Она повернулась к сыну. — Быстро беги домой, Фрэнсис. Скажи Полли, чтобы она все приготовила для нас, а потом сейчас же приведи к нам доктора. Мальчик, дрожа, словно в лихорадке, судорожно, будто слепой, кивнул в знак того, что все понял. Потом последний раз взглянул на отца — наклонил голову и, как безумный, бросился бежать по набережной. — Ну тогда попробуй, Алекс. Дай мне руку. Резко отказавшись от предложенной Мирлисом помощи, она знала, что он будет только мешать, Элизабет помогла мужу подняться. Покачиваясь, он медленно встал на ноги. Он был страшно слаб и почти не сознавал, что делает. — Ну, я пошёл, Сэм пробормотал Алекс невнятно. «Спокойной ночи». Она кусала губы в муках сомнения, однако, упорствуя, вывела его на улицу. Им в лицо ударила сплошная колючая сетка дождя. Когда за ними закрылась дверь, Элизабет увидела его, не твердо стоящего на ногах, не замечающего непогоды и и представила себе извилистый обратный путь через болотистые поля с этим беспомощным человеком, которого надо дотащить до дому, ее охватил ужас. И вдруг, пока она стояла в нерешительности, ее осенила мысль. Почему эта мысль не пришла ей в голову раньше, если она поведет его коротким путем через мост у черепичного завода, то сэкономит не меньше мили, и через полчаса он будет дома благополучно лежать в постели. С удвоенной решимостью Элизабет взяла его за руку. Тропливо шагая под проливным дождем, поддерживая его, она направилась вверх по реке, к мосту. Сначала он шел, по-видимому, не подозревая, куда она ведет его, но неожиданно услышал шум несущейся воды и остановился — — Куда это мы идем, Лизбет? Мы не сможем перейти реку у черепичного завода. Твит слишком разлился. — Алекс, не трать сил на разговоры. Лизбет успокоила его и потянула вперед. Они подошли к мосту. Это был узкий висячий мост из досок с перилами из проволочного троса. Он пересекал реку в самом узком месте и был совершенно надежен, Хотя им пользовались редко, так как черепичный завод, который он обслуживал, давно закрыли. Когда Элизабет ступила на мост, чернота и оглушительный шум близкой воды снова пробудили в ней смутные сомнения, может быть, предчувствие. Она остановилась в нерешительности. Мост был слишком музок, по нему нельзя было идти рядом. Она обернулась назад и вгляделась в согнутую, промокшую фигуру мужа. Порыв странной материнской нежности охватил ее. — Ты держишься за перила? — А, держусь. Она ясно видела толстый проволочный трос в его большом кулаке. Отчаявшаяся, охваченная страхом, задыхающаяся, Элизабет не могла больше рассуждать. — Тогда будь поближе ко мне. Она повернулась и пошла вперед. Они начали переходить через мост. На половине пути его нога сорвалась со скользкой от дождя доски. В другую ночь это не имело бы значения, но сегодня это значило очень много, так как разлившийся твит поднялся до самого моста. В тот же миг несущийся поток воды заполнил его сапог. Алекс боролся с непреодолимо тянущей его вниз тяжестью, но в из него выбили всю силу. Вторая нога тоже соскользнула с моста. Оба сапога, полные воды, налились свинцом. На его крик она быстро обернулась и с воплем ухватилась за него. Река вырывала перила из его слабеющих рук. Элизабет обхватила мужа руками. Какой-то миг, длившийся вечность, она отчаянно боролась рядом с ним, поддерживая его. Потом темная бурлящая вода засосала их. Всю эту ночь Фрэнсис ждал их, но они не пришли. Их нашли на следующее утро во время отлива в тихой воде около песчаной косы. Они лежали, словно сжимая друг друга в объятиях.